Другие сферы применения кулинарного антуража. В заключении необходимо сказать еще об одной роли кулинарного антуража, которую использует Пушкин и которая применяется, причем с успехом, только им одним в русской литературе. Речь идет о философских и политических понятиях и взглядах, которые Пушкин для более резкого, более аттрактивного воздействия на читателя облекает в образную форму метафор, где миры сравнительной значимости выступают кулинарные понятия. Эффект достигается поразительный. Во-первых, от неожиданности сопоставлений, взятых из двух противоположных и совершенно разновеликих и несовместимых сфер. Во-вторых, от чрезвычайной наглядности, понятности и вместе с тем глубины получаемых общественных, философских и политических сопоставлений открывается новый угол зрения. Пушкин как бы освещает уже давно знакомые явления более ярким лучом, отчего выступают такие контрастные грани этого явления, которые не могут быть добыты иным способом. При этом Пушкин в каждом отдельном случае, в зависимости от ситуации, применяя разные виды кулинарных сравнений, находит самые разные краски в своей палитре политической критики, от пастели легкой иронии до плакатной туши резкого сатирического гротеска. В таком порядке, мы постараемся выстроить примеры этого пушкинского использования кулинарного антуража. Начнем с философских и философических обобщений, примененных Евгении Онегине. Здесь, на первом плане, сравнение жизни, жизненных коллизий с вином. Чисто античная, а также гальская традиция, имеющая свои основы, взгляд на вино как на своего рода полное отражение биологической жизни человека, от зарождения в виноградном соке винной микрофлоры до юности и через мудрую зрелость к выдержанной и почтенной старости стойкости. Пушкин мастерски продолжает эти древние классические традиции. Кто не задумается над глубиной его обобщений, прочитав «Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина». Пользуется Пушкин, подобными античными в кавычках «сравнениями» и с целью лёгкой ироничной критики в адрес собственного поэтического творчества. И в поэтический бокал воды я много подмешал. И той же близкой всем сферы алкогольных напитков Пушкин берёт пример, чтобы доходчиво проиллюстрировать нелепость и глупость цензурных запретов своего времени. «Ода похваловодки», — пишет он в одном из «Вариантов черновиков», была запрещена, потому что пьянство запрещено божескими и человеческими законами. Спрашивается, каков был цензор и каково было писателем? Если принять во внимание, что Пушкин имеет в виду стихи Василия Рубана, который тот намеревался предпослать в виде предисловия к труду шведского ботаника Карла Линнея «водка в руках философа, врача и простолюдина», сочинение прелюбопытное и для всякого полезное, Санкт-Петербург, 1790 год. И что это происходило в том же году, когда произошла расправа с Радищевым екатерины Екатериной Второй, давшей привилегию на производство водки только дворянскому сословию, то, конечно, станет понятным, почему именно этот пример Пушкин привел как высший показатель цензурного ханжества и лицемерия. Другое историческое событие, происшедшее уже в иную эпоху, в период наполеоновских войн, также подала повод для кулинарно-политического сарказма Пушкина. Речь идет о приезде в Россию французской писательницы Мадам де Сталь, в которой русское общество, по выражению Пушкина, не видело ничего, кроме пятидесятилетней толстой бабы, одетой не по летам. Но Пушкин весьма оценил ее как политическую деятельницу, писательницу особу, проявлявшую личное мужество, в связи с чем Он обрушился на всех, кто позволял себе осмеивать, порицать или просто шутить по поводу мадам Десталь, считая, что она, как гости России, как эмигрантка и политическая беженка, должна быть ограждена от всякой нелицеприятной критики. Так известна пушкинская оповедь Муханову, а также его саркастический отзыв в отношении московского дворянства в целом, когда оно принимало мадам Десталь. И поскольку это касалось московских хлебосолов, то Пушкин не применил использовать именно кулинарно-политическую терминологию и сравнение. Когда мадам де сталь только приехала в Москву, то, пишет в Рославлеве, Пушкин, «Русское гостеприимство засуетилось, не знали, как угостить славную иностранку. Разумеется, давали ей обеды. Наши умники еле пили в свою меру, и, казалось, были гораздо более довольны ухую князя Н.Н., нежели беседой с мадам де сталь Тем самым Пушкин подчеркнул низкий приземлённый уровень политического развития фамусовской Москвы. Вообще для саркастических, энергичных замечаний, брошенных в адрес великосветских кругов, которые поэт не терпел за их яхидство, злобу, коварство, прикрытые лишь показной учтивостью, Пушкин охотно употреблял кулинарную лексику. Вот крупной солью светской злости стал оживляться разговор. но не всегда Пушкин использовал сарказм и иронию. Порой он применял даже своего рода кулинарно-политический гротеск. Так, в черновых набросках последней, не написанной главы Евгения Онегина, поэт прибегает к весьма гротескному и резкому по своему политическому смыслу кулинарному сравнению. Оно относится к персоне Александра I и одновременно ко всей монархии, к России как государству. «Его мы очень смирным знали», когда не наши повара орла двуглавого щипали у Бонапартова шатра. Это четверостише можно понять и как намек на военное поражение России в коалиционных войнах 1805-1806 годов, и еще более, как намек на дипломатический и политический провал всей политики защиты феодальной Европы от наступления победоносной революционной Франции. Во всяком случае, оно... в чрезвычайно краткой, эффектной, образной форме, удивительно емко обрисовывает всю историческую ситуацию первых лет после прихода к власти Александра Первого, участвовавшего в убийстве своего отца Павла Первого, и потому именно занимавшего в это время не только весьма робкое внешнеполитическое, но и внутриполитическое не менее смирное положение. Как видим, кулинарные сравнения различной тональности помогали Пушкину передавать более образно, более рельефно и сильно те оттенки его политических оценок, которые просто не могли быть доведены до сознания читателей в обычной и, так сказать, нормальной форме, ибо это значительно ослабило бы их эмоционально-смысловой заряд. Но Пушкин брал примеры из практики застолья не только тогда, когда стремился к наибольшей образности и доходчивости своих политических характеристик, Иногда он просто на примере обычных бытовых ситуаций пытался зафиксировать свое личное отношение, а вернее, интуитивно возникающее у него чувство к тем или иным социальным тенденциям, которые проявлялись в обществе еще неясно, едва заметно, но тем не менее уже задевали, беспокоили и вызывали даже досаду или гнев поэта. Так в «Станционном смотрителе» он делает авторское отступление – где подчеркивает, что долго не мог привыкнуть к тому, чтобы разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Эту же мысль, но в более общей, отвлеченной и констатирующей форме, Пушкин высказывал еще Евгении Онегине, где повествую о быте семьи Ларинах сообщал, что за столом у них гостям носили блюда по чинам, а затем повторил ее в Дубровском, где она характеризует деспотические порядки в доме Троекурова. но об отрицательной оценке этого явления пушкиным в евгении Онегине» можно было судить лишь косвенным образом учитывая что это сообщение дается в контексте общего иронического отношения поэта к помещикам типа лариных в прозаическом же варианте пушкин ясно говорит о своем личном отрицательном отношении к этому явлению русского барского хлебосольства и, кроме того, ясно объясняет, что же его в данном явлении возмущает. Дело, оказывается, не столько в самом порядке разноски блюд по чинам, сколько в интерпретации этого установления, которое оно получает от холопов. Разборчивый холоп, то есть мелкий исполнитель, раб, который, тем не менее, сам решает, кто, на его взгляд, на взгляд Халуя, Лакея, с его лакейских позиций, важный или неважный, нужный или ненужный, полезный или бесполезный, значительный или незначительный в обществе и для общества человек. Вот что возмущает Пушкина. Даже из контекста одной этой фразы такое понимание отношения Пушкина не вызывает сомнения. Так что кулинарное окружение ясно проясняет позицию Пушкина. А это значит, что только учитывая это незначительное высказывание, мы можем правильно, точно, с помощью самого Пушкина, исторически объективно разобраться в том крайне запутанном пушкинистами вопросе, каковы же были философские и общественно-политические взгляды Пушкина, или, если говорить более узко, более конкретно, как он относился к народу, массе, и что понимал под толпой и чернью, терминами, часто употребляемыми им, в своих поэтических произведениях. Дело в том, что в советском литературоведении существовали и поныне существуют две диаметрально противоположные точки зрения на политический облик Пушкина. Первый можно было бы сформулировать словами известного шуточного или полусерьезного стихотворения 30-х годов. Пушкин, Лермонтов, Некрасов, трубадуры чуждых классов. Эта точка зрения – ведет свое начало от Писарева, отрицавшего начисто какую-либо народность и революционность Пушкина. И эта точка зрения нашла свое проявление в споре только что рождавшейся русской социал-демократии по поводу отношения ее членов и организаций к столетнему юбилею со дня рождения Пушкина в 1899 году. Так в брошюре Саратовской социал-демократической группы говорилось, что Пушкин, цитата, не был никогда другом народа, а был другом царя, дворянства и буржуазии. Он льстил им, угождал их развратным вкусом, а о народе отзывался с высокомерием потомственного дворянина». Конец цитаты. В то время как большинство друзей Пушкина пошло после декабрьского восстания 1825 года на виселицу в ссылку на сибирские каторжные рудники в казематы Шлиссельбурга и Петропавловской крепости, сообщила далее эта брошюра, сам поэт, цитата, «был награжден 30 рентой и званием камер-юнкера». Конец цитаты. Вот почему авторы саратовского воззвания призывали рабочих бойкотировать юбилей, устроенный буржуазией. Вплоть до середины 30-х годов в советском литературоведении встречались лишь те или иные стороны этой оценки Пушкина. Лишь с 1935 года с момента учреждения всесоюзной пушкинской комиссии по проведению нового столетнего юбилея поэта на сей раз со дня его смерти отношение к пушкину и его творчеству стало резко меняться поэт был бесповоротно отнесён к числу революционеров ярых противников царизма наречен лучшим и вернейшим другом декабристов и так далее и тому подобное Пкинский юбилей 1937 года приобрел значение и характер всенародного национального праздника, в котором участвовала вся страна и который был осуществлен как правительственное торжественное мероприятие первого ранга. Впервые в Большом театре на торжественном заседании присутствовал в президиуме не только все Политбро и члены ЦК, но и весь Дипкорпус. Вступительную речь произнес нарком просвещения Бубнов. Он... охарактеризовал Пушкина как гениального преобразователя русской литературы, русского художественного слова, великого гуманиста, затравленного Николаевской Россией. «Пушкин наш!» — воскликнул Бубнов под громовые аплодисменты всего зала. С этих пор, с февраля 1937 года, все факты из жизни Пушкина и все слова его произведений интерпретировались только в духе вышеуказанных оценок, А поэт Безыменский представил Пушкина даже как правозвестника сталинской эпохи, так совместив свое личное словословие с подлинными строками Пушкина. «Да здравствует Ленин! Да здравствует Сталин! Да здравствует Солнце! Да скроется тьма!» Вполне понятно, что после этого все литературоведение от школьного до академического – стало объяснять все пушкинские связи, слова и даже намеки и поэтические метафоры лишь в одном прогрессивном направлении. Оказалось, что, ненавидя толпу, чер, народ, он понимал под этими словами «аристократическую толпу», «аристократию», а также «дворянство», «свиту царя». Такая трактовка противоречила прямому смыслу самых подлинных пушкинских строк, достаточно ярко выраженному в его известном стихотворении И из Пендемонти. «Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно, Бог с ними, никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать, для власти, для ливреи, не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи. Вот счастье, вот права». Здесь, собственно, изложена главная часть политического и идеологического креда Пушкина. Поэт ясно подчеркивает, что он не желает встать на ту или другую сторону, считая что обе хуже что любая общественная система и буржуазная парламентская республика и абсолютная или конституционная монархия прикрывают свою истинную властную суть пустыми обаланяющими массой словами и если уж дело доходит до окончательного выбора из двух зол, то пушкин всегда склоняется к тому чтобы выбрать монархию. именно эта позиция Пушкина, неоднократно зафиксированная в его произведениях, и создала ему в дореволюционные годы и в первые годы революции репутацию друга царя и буржуазии. Однако дело обстоит гораздо сложнее, ибо можно привести немало примеров из тех же произведений Пушкина, где он крайне едко критически отзывается о конкретных персонах царей и особенно об Александре I. Тут и качущий деспот, и плешивый щеголь, враг труда, и призыв к цареубийственному кинжалу, и многое другое, на что опиралась группа сталинских, без кавычек, пушкинистов, с цитатами в руках, обосновавших народность, революционность Пушкина. Однако, как мы успели уже заметить из вышеприведенного материала, не те, ни другие цитаты «за» и «против царя», «за» и «против народа», «толпы и черни» не способны сами по себе объяснить нам позицию и политической кредо Пушкина в целом. Чтобы определить их, нам необходимо понять ход его мыслей, разобраться в них, а для этого прежде всего уяснить себе, что же конкретно не удовлетворяет Пушкина в монархии, а что в буржуазном обществе. В монархии, это четко отражено, Пушкина не удовлетворяла прежде всего персона монарха, вернее, персона некомпетентного и неавторитетного монарха. Вот почему он положительно относится к Владимиру Красное Солнышко, к Ивану IV Грозному, к Петру I и с несколько меньшим пиететом к Екатерине II, но абсолютно лишен всякого почтения к своему современнику Александру I, этому плешивому щеголю. Именно в сравнении с Александром I, которому Пушкин критически непримирим, у него проскальзывают ноты симпатии к Николаю Первому. Почему? Да потому что, как царь, Николай Первый, тоже современник и тоже близко знакомый Пушкину человек, просто-напросто более похож на царя. Он строг, немногословен, сдержан. Иными словами, более соответствует своей должности, более компетентен в управлении государством, чем его предшественник. Лишь строгостью мы можем неусыпной сдержать народ. Не изменяй течение дел, затягивай державные бразды. Будь молчалив, не должен царский голос на воздухе теряться по-пустому, как звон святой, он должен лишь вещать велику скорбь или великий праздник. Вот позитивный образ царя, вот те рекомендации его внешнего и политического поведения, которые дает Пушкин и которые он считает необходимым, непременным для монарха, желающего иметь почтение и уважение народа. Этот образ, несомненно, ближе и к Николаю Первому, и даже к Сталину, чем к либеральствующему, кривляющемуся, рисующемуся и неуверенно управляющему государством Александру Первому, про которого Пушкин говорит, что тот потерял только время, впустую провел царствование. Более негативные оценки деятельности царя нельзя и придумать. Для Пушкина как историка, Не встает вопрос о том, кто из двух самодерцев более приятен, более прогрессивен или более жесток. Такой эмоциональный, дамский в кавычках, взгляд на историю чужд Пушкину, который является историком в еще большей степени, чем Карамзин, то есть совершенно чужд сантиментов. Он рассматривает вопрос с точки зрения государственной целесообразности и соответствия царя своему месту и историческому предназначению. Поэтому в монархии он не одобряет то, что не соответствует этому строю, то, что его дискредитирует, а не монархию саму по себе, как тип государственного устройства. Умный, зрелый, решительный, болеющий за отечество, страну, государство и крепость, монарх, полностью находит его одобрение. А теперь посмотрим, что же не устраивает Пушкина в буржуазной республике. Здесь ответ тоже ясен, даже еще яснее. Болтовня парламентариев и демократия, та форма, та оболочка, под видом которой ведется вся государственная деятельность. Так, с явным неодобрением, Пушкин пишет, что «осел демократическим копытом пинает геральдического льва». Он вполне серьезно считает, что не должно, чтобы республике идеи изумили воспитанников при вступлении в свет и имели для них прелесть новизны. Отношения... к республиканизму, либерализму и демократии, у Пушкина в принципе отрицательная, в то время как в монархии он отрицает только ее слабости, дефекты, ее несовершенство как формы правления. Однако все это вовсе не противоречит личному свободолюбию Пушкина. Дело в том, что его свободолюбие чисто дворянского свойства и притом усиленное или помноженное на свободолюбие художника, творческой личности, писателя и поэта. Вот почему исторически и психологически логично, объяснимо и понятно, когда Пушкин говорит «феодализма у нас не было, и тем хуже. Феодализм мог бы наконец родиться как первый шаг учреждения независимости, но он не успел». Следовательно, Свобода для Пушкина состоит в полной зависимости и от монарха, и от народа, и от верхов, и от низов, каковыми бы они ни были – буржуазными, мещанскими или аристократическими. А его оценка монархии и самодержавия, их историческое и политическое неприятие, заключается в том, что самодержавие в России, к сожалению, слишком бюрократическое, слишком тупое, слишком подвержена случайности появления во главе государства незначительного, слабого, некомпетентного человека, и в этом его главный дефект. Самодержавие не развило в господствующем классе дворянства вкуса к независимости, к свободе, наоборот, боится его самостоятельности, держит его под надзором, как и не господствующие классы. Это еще больший дефект русского самодержавия. Примечание. Поразительно, что Карл Маркс в своем конспекте книги Кошелева «О об общинном землевладении» обращает внимание на то же самое, замеченное только Пушкиным обстоятельства «Разве все другие сословия не разделяют с крестьянами этого гнета?» – спрашивает Маркс. Конец примечания. Но Пушкин, как историк, понимает, от этого исторического факта уйти никуда нельзя. Надо решать все вопросы по улучшению России с учетом ее специфики. Брать же нечто противоположное самодержавию и монархии, то есть механически ориентироваться на ее конституционные противоположности, республику, демократию, либерализм, это совершенно неправильно, антиисторично и глупо. Ибо Пушкин, диалектик, видит в этом величайшую искусственность, величайший формализм в подходе к решению вопроса о судьбах России. Именно здесь он расходится с декабристами-западниками. «Поймите же и то», — восклицает он в споре с друзьями, — «что Россия никогда не имела ничего общего с остальной Европой, что история ее требует другой мысли, другой формулы, чем мысли и формулы, выведенные Гизо из истории христианского Запада». Если мотивы, можно сказать, вынуждены позитивного отношения Пушкина к монархии в России — и все его оговорки на этот счет теперь нам понятны, и в них мы не можем усмотреть реакционности, а должны видеть лишь объективную логику мышления Пушкина, считающегося с конкретной историей и историческими условиями России, то с отрицательным отношением к демократии, либерализму и республиканизму нам ясно еще не все. То, что Пушкин отвергает эту триаду, как тесно связанную с западноевропейскими формами исторического развития, это понятно. Но одно западное происхождение еще не может объяснить то, что Пушкин считает эти формы политической деятельности совершенно неприемлемыми в России. Ведь и в истории России существовала Веча, и в России имела место община, то есть форма общественной организации власти, а не личной. Почему же Пушкин считает этот путь неприемлемым в чем та причина, по которой не допускает возможности такого развития, не верит в ее реальность. Причины эти, опять-таки, специфики российских условий. Одной из этих причин Пушкин объясняет так, в России нельзя вводить никаких демократических мер, ибо они все и всегда будут ошибочны. Например, указ об экзаменах для всех с целью улучшить образование, мира как будто бы По видимости, хорошая справедливое, а главное, демократическое, призванное поднять уровень всеобщего образования, и правительство Александра Первого ее ввело. «Нет», — говорит Пушкин, — «вот это-то и есть механически перенесенное западничество, голое заимствование западных образцов без учета русских условий». «Мера эта, — пишет он, — слишком демократическая, а потому и ошибочная». и объясняет это парадоксальное, как будто бы умозаключение, следующим образом, так как в России все продажно, то и экзамен сделался новой отраслью промышленности для профессоров. Он походит на плохую таможенную заставу, в которую старые инвалиды пропускают за деньги тех, которые не сумели проехать стороной. Но это одна причина. Взяточничество и злоупотребление, которое, как подчеркивает Пушкин, в России всегда были и будут следствием расширения демократии, являющейся у нас синонимом бесконтрольности, не могут, конечно, быть причины отказа от ликвидации монархии и введения республики. Есть и другая, более серьезная по Пушкину причина, понять которую мы можем только с помощью расшифровки той его кулинарно-политической сентенции, которой мы вынуждены были предпослать столь обширное введение. Особенности социальной структуры России, вот говоря современным научным языком, то главное препятствие, которое видел Пушкин на пути введения западноевропейских рецептов политического и экономического развития России, если взяточничество было недугом, свойственным русской администрации и чиновничьей бюрократии, а потому должно было неизбежно расти с расширением администрации, численным территориально-географическим и особенно классовым, то еще более сильный недуг, не имевший даже точного термина, точного имени, названия, был свойственен социальной структуре крепостного общества. Этот недуг во времена Пушкина еще не проявился со всей своей силой. Пушкин не мог еще назвать его по имени, но как историк и гениальный человек он его почувствовал, ощутил и зафиксировал в кулинарно-политической фразе. Он испытывал раздражение, никак не мог примириться с тем, чтобы разборчивый холоп обносил его блюдом на губернаторском обеде. Несмотря на его африканское лицо и всклокоченные бакенбарды, и не видя ни погон, ни полетов, спокойно решал, что этой мелочи он, ливрейный лакей, может и не поднести блюдо, пройти мимо, не заметить. То, что это великий поэт и гений, холопу даже в голову прийти не могло. Такие категории для него чужды. Но показать свою маленькую власть лакея, облаченного в золотую ливрею, перед незначительным по фигуре и состоянию дворянином, это холоп может, умеет и даже к этому стремится, исходя из двух обстоятельств. Во-первых, чисто сословного, из того, что раб не прочь отомстить хоть чем-нибудь своему или чужому господину. и во вторых из чисто лакейско холопского чувства наглости нагадить чем только можно человеку заведомо большему заведомо более превосходящему холопа чтобы хоть на минуту испытать недоступное во все иные моменты чувство превосходства пушкин как человек высшей степени наблюдательный хорошо познал эту породу людей сформированных крепостным правом в течение восемнадцатьго столетия породу дворни резко отличающиеся от крепостного крестьянства, занятого земледелием, скотоводством, работающего в сфере сельскохозяйственного производства. Дворовые же люди – это та категория, которая послужила питательной средой и резервом для формирования всех социальных пороков русского общества к концу XIX – начала XX века. Именно из этой среды рекрутировали, с одной стороны, чумазый капитализм России, ее купечество, а с другой – социальное дно, преступный мир, и обе части этой бывшей дворни отличались неимоверным цинизмом, преступностью замыслов, помыслов и осуществлений как в сфере экономики, так и в сфере человеческих отношений. От них и только от них пошли все виды социальной заразы и социальных болезней русского общества накануне революции. Революция очистила частично страну от этой заразы, но затем представители дворни взяли реванш, ожив новых военных и послевоенных поколениях советского мещанства. Маркс называл этот тип людей плебеями-прохвостами. А Энгельс, изучая русскую дореформенную и пореформенную экономику XIX века, прямо подчеркивал, что в России ко второй половине XIX века уже не фигура помещика была доминирующей в деревне, а фигура плебея-прохвоста, который и обманывал помещика, и самым нещадным, зверским, варварским образом эксплуатировал своих бывших братьев по классу, крестьян. Примечание. Малограмотный проходимец. Этот плебей-прохвост — зачаток буржуа, достойный и нужный придаток дворянина, эксплуатирующего крестьянина. Архив Маркса и Энгельса, том 12, страница 80. конец примечания. Этот социальный тип Маркс и Энгельс, опираясь на данные официальной статистики, считали самым опасным типом капиталистического хозяйства и предрекали, что плебеи-прохвосты разорят и крестьянство, и Россию, ибо они хозяйствуют хищнически. Не заботясь о воспроизводстве рабочей силы и средств производства, они повинны ими, физическом вымирании голоде крестьян, в истощении земли, в разорении и распродаже крупных помещичьих хозяйств, в которых они устраивались управляющими, и которые прежде существовали в силу патриархальных отношений между помещиком и крестьянами. Именно эти отношения делали жизнь крестьян сохранение уровня их работоспособности, а не прибыль, решающим условием существования помещичьего хозяйства. Именно из этой лакельской среды дворнии, из плебеев-прохвостов, и родились, в свою очередь, советские спекулянты, кулаки, мешочники, преступники, мошенники, мародеры. Пушкин заметил опасность дворни раньше всех, в то время как его друзья-дворяне пеклись о выкупе способных крестьянских артистов, писателей, художников, актеров из крепостной зависимости, не делая при этом никаких различий между дворовыми и крепостными землепашцами. в то время как Тургенев мог спокойно отмечать, что часть дворовых живет совершенно как бездельники, только потому, что их бары мирятся с чудаками и даже сочувствуют некоторым из них, хотя сами крестьяне не уважают этих бездельников. Пушкин совершенно определенно не испытывал симпатии к разборчивым холопам. Сопоставляя это с замечанием Пушкина насчет разборчивых холопов, лакеев официантов прислуживающих на губернаторских обедах можно сделать вывод что как бы ни казались частными и изолированными эти явления они ясно свидетельствуют о том что пушкин видел замечал и сам делал различия между дворней как социальной группой и крестьянами хлебопашцами и относился однозначно отрицательно к первым и положительно ко вторым таким образом и здесь мы видим что нюанс ускользнувший в серьезных и основных замечаниях поэта, не нашедший отражения ни в тематике, ни в сюжете его стихов и прозы, все-таки вскользь, но проявился через кулинарный антураж, где Пушкин мог дать волю выражению своих подлинных чувств и эмоций. Евгений Онегин, он сообщив о своем недовольстве обслуживанием за столом на званых обедах, скрыл все же мотивы этого недовольства. Но в станционном смотрителе, в более развернутой формулировке той же мысли, он объяснил, что все дело в его недовольстве дворней, плебеями-прохвостами, разборчивыми холопами, которым нельзя давать волю, нельзя предоставлять возможность решать самим даже самые маленькие дела. Подведем итоги, в каких же амплуа использовал в общей сложности Пушкин в своих произведениях «Кулинарный антураж»? Сколько форм, видов нашел он для того, чтобы ввести его в свои пьесы, стихотворения, повести? С какой целью он применял его? Какую роль отводил ему? Вот ответ на эти вопросы. Поэт применял кулинарную фразеологию, лексику, кулинарные и гастрономические сравнения для иллюстрации душевного состояния своих героев. показа национальных особенностей и черт русского народа. характеристики стола петербургской золотой гвардейской молодежи и стола московского дворянства, иллюстрации вкусов и нравов своего времени, характеристики собственных жизненных идеалов и их эволюции, символической характеристики сословных и иерархических различий, эпического, торжественного обобщения и приземленной конкретики, то есть для создания эффекта контрастности. для образного указания на время суток и на протяженность времени, для философских обобщений, глубокомысленных суждений, для выражения кулинарных сентенций, для создания образных сравнений метафор политического характера, для выражения своих политических взглядов и позиций, для сравнительной характеристики вин разных типов, разных регионов и разной крепости, для выражения своего отношения к разным национальным кухням, для показа своего личного интереса к разным проблемам стола, как к необходимому, непременному и приятному компоненту жизни, для создания определенного стилистического ритма своих произведений, для акцентирования в них смысловых и психологических нюансов. И, наконец, Пушкин употреблял кулинарную фразеологию, терминологию и лексику и по их прямому назначению – для того, чтобы дать поварской рецепт блюда в стихотворной форме. Неискушенному читателю может показаться, что мы несколько преувеличили кулинарные интересы Пушкина, придали им незаслуженно большее значение, чем это имеет место в творчестве великого поэта. Но если нас и можно в чем-либо упрекнуть, так это в том, что мы недостаточно исчерпывающе исследовали Пушкина в кулинарном отношении, просмотрели отнюдь не все без исключения его произведения, под этим углом зрения и тем более не все его черновые наброски интерес пушкина к столу и гастрономии в действительности более широк и глубок чем нам это удалось отразить свидетельств тому много и среди них например то что пушкин находился в дружеских отношениях с филимоновым единственным в россии специалистом по кулинарной поэзии написавшим огромную поэму на кулинарную тему обед однако пушкин считал Филимонова вовсе не кулинаром, не поэтом, гастрономом и гурманом, а называл его не иначе как поэтом-философом, и в послании к нему признавался, что «хотелось в том же мне уборе пред вами нынче щегольнуть и в откровенном разговоре, как вы, на многое взглянуть». Но что ему Пушкину не хватает умения владеть изобовым языком и выражать, как Филимонов в завуалированной форме свои слишком вольные, красные мысли, а потому, в знак мирного привета, снимая шляпу, бью челом узнав философа-поэта под осторожным колпаком. Другое свидетельство особого интереса Пушкина к кулинарному делу — это специальный раздел его записных книжках и в бумагах среди черновиков, который так и называется «Гастрономические сентенции». Вряд ли кто из наших классиков, кроме, может быть, Островского, выделял и, следовательно, обращал особое внимание на подобную тематику в своих заготовках, в своих литературных закромах, в той творческой лаборатории, которая скрыта от читателя. Показательно, что среди гастрономических сентенций, выписанных Пушкиным для себя из различной литературы, на одном из первых мест стоит известная французская пословица «Точность, вежливость поваров», которую у нас всегда и всюду цитируют совершенно иначе – точность, вежливость королей. Другие сентенсы звучат по форме своей, как французские, но, может быть, они пушкинские, поскольку они написаны по-русски, а не по-французски. Они не менее интересны по отбору. «Не откладывай до ужина того, что можешь съесть за обедом» — это вариант русской пословицы «ужин не нужен, был бы обед», или по смыслу то же самое, что «завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу». но с несколько иным нюансом. Желудок просвещенного человека имеет лучшие качества доброго сердца, чувствительность и благодарность. Это изречение очень напоминает, или во всяком случае, близко к высказываниям великого французского кулинара Брия Саварена. И хотя у Пушкина нет пометы об источнике, можно предполагать, что он как-то знакомился с сочинениями этого автора. Интересно и то, что все три приведенные сентенции помечены 1835 годом. Интерес Пушкина к этой сфере, как и в его произведениях, падает в основном на тридцатые годы XIX века. В заключение прилагаем полный сводный список блюд, кушаний, продуктов и напитков, а также ресторанов и кулинарных профессий, упоминаемых в произведениях Пушкина.